Он пожал плечами и небрежно отшвырнул его, однако не так уж небрежно, чтобы тот упал не на мягкое. Во втором экземпляре земли, которую мы сейчас строим, мне поручили Африку. И, разумеется, я сделаю ее с фьордами, дюблю их и уверен, что они придают континенту старомодное очарование в стиле барок. А мне заявляют, что получается недостаточно экваториально. Экваториально. Сладкий Барфас горько рассмеялся. Какое это имеет значение? Наука, конечно, творит чудеса, но счастье куда ценнее правоты. Да вы разве не счастливы? Нет, в том ты -то беда. Жаль, сочувственно произнес Артур.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 не в которой еще в четверг утром лежал в грязи перед бульдозером. — Да мой образ жизни вряд ли можно называть спокойным, — прошептал он. «Э, — Прощу прощения? — переспросил старец. — Ай, пустяки, — ответил же Артур. — Шутка. Глава тридцать первая.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 Взять назад все свои слова о матери Вулы Хургов. Тварь шевельнулась на облаке зловонного пара, и тут же над столом переговоров разнеслись слова «Мой образ жизни вряд ли можно называть спокойным». К сожалению, на языке Влхургов это звучало как самооскорбительное выражение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 Всю боевую флотилию случайно проглотила маленькая собачонка. Те, кто изучает сложнейшие переплетения, причину следственных связей, говорят, что подобные вещи творятся во Вселенной постоянно, и предотвратить их невозможно. «Жизнь есть жизнь», — говорят они. Артур и старый Магратец...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 Ну, сказал Зафот, угрызаясь в нечто жареное с костями, и сперва нас усыпили газом и вытворяли вообще бог весь что. А теперь надо отдать должное хозяевам, Пот чуют вполне пристойным обедом. Угощайся. Он вытащил из горшка кусок дурно пахнущего мяса, котлета из вегианского носорога.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 Артур выпучил глаза, но ведь правильно перевила триллиан. Это те самые мыши, которых я увезла с земли. И Передай мне, пожалуйста, тарелку с паштетом из арктурианского мегаосла. Слапти Бартфаст вежливо кашлянул. Прошу прощения. Да, благодарю вас, Слапти Бартфаст. Небрежно произнес Бенджи. Можете идти. — А, очень хорошо, — сказал старец, слегка удивившись. — Тогда я пойду займусь своими фьордами. — Они нам не понадобятся, — вмешался Френки. — Похоже, новая земля нам вообще больше не нужна. Он повращал маленькими розовыми глазками. — Мы нашли аборигена планеты, который находился на ней до последней секунды. — Что? — — воскликнул ослабленный Сларти Бартфас. «Э, — как, как же так? Я подготовил для Африки тысячу ледников. — Можете покататься на лыжах, — язвительно предложил бенджи На лыжах? — вскричал Савицу. — Это же не ледники, а произведения искусства. Элегантно вылеплены контуры, ледяные вершины тянутся к небесам.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 И, коротко всем киванув, вышел из комнаты.